Глава 11 Она вернулась домой, зайдя перед этим в магазин. Папа ждал её, и Света тут же поставила вариться рис. Теперь, когда с деньгами стало чуть полегче, она решила купить Крису консервированную кукурузу, а к этой мексиканской смеси немного острого соуса и хорошие сосиски. Света была уверена, что папе понравится, особенно если сосиски не варить, а пожарить. Отец пришёл на кухню. «Ого!» «Что это ты тут затеяла такое вкусное?» «Рис по-мексикански, соус чили и жареные сосиски». «Обалдеть!» — восхитился папа. «Только побыстрее давай, а то есть уже давно хочу». «Сейчас, па, десять минут, только пусть рис сварится и всё». Света суетилась у кухонного стола. «А ты...» — отец выглянул из-за её плеча. «Это, теперь всё время в перчатках ходить будешь?» «Да». Светлана кивнула и была при этом абсолютно естественно. «Я уже привыкла к ним, почти не замечаю. Сейчас поедим, и я полы буду». «Ты есть будешь в перчатках?» «Да», — кивнула Света. Ей вдруг стало казаться, что папа задаёт эти вопросы неспроста. «А что, ты против?» «Да нет, нет. Просто странно. Ну, если да. хочешь, носи их, конечно». Девочка подумала и сказала. «Хорошо, папа». Но за стол с отцом уже не села, хотя есть ей хотелось. Сослалась на дела и пошла менять своё постельное бельё. А потом она брала ведро воды, полы мыть. А поесть ей удалось лишь, когда папа ушёл спать. Ему ещё сегодня нужно было идти в ночь на резку. Света вечером, пока братья сидели за компьютером, взяла свой рюкзак и пошла в ванную. Там она достала из него бутылочку с шипом розы. Она вытрясла шип из бутылки. Он был очень острый, твёрдый. Даже не зная того, что шип ядовит, его можно испугаться за остроту и твёрдость. Светлана подумала немного и пошла в прихожую. Взяла свой зонт а потом залезла в папин ящик и достала оттуда клейкую ленту. Девочка внимательно осмотрела наконечник зонта. Он оказался не такой прочный, как ей бы хотелось, тем не менее, наконечник её устроил. Шип можно было к нему прикрепить, и скотч подходил для этого как нельзя лучше. Света вспомнила мерзкую физиономию мельника и поняла, что хочет, чтобы это чтобы это случилось побыстрее. Когда она резала муха деда, ей было немного страшно и немного жалко его. Вот кота она убила походя между делом, даже и не пожалев о нем. Силача она завела в лес с опасением, что он уйдет, а вот Мельника... Мельника Света убила бы с удовольствием, с радостью. Она взяла в руки ядовитую иглу и еще раз оглядела ее. Девочка опять представила его физиономию, посмотрела на шип. Да, она собиралась это сделать. Она хотела, чтобы Мельник сдох. Насколько я могу судить, это сделала Аглая монотонно навещал любопытный. Света сидела в углу рядом с битым стеклом и собирала вещи в свой рюкзак. Она вчера высыпала их, когда в торопях искала шипрозы розы. Девочка собирала монеты в узелок. Надо не забыть взять парочку с собой и передать их папе. «А как вы догадались, Лю, что это была Аглая?» спросила Света. «Вы видели ее?» «Нет, но на заборе напротив нашего помещения...» Снова висят трупы тех существ, которых мама Тая называет своими сыночками. Света бросила рюкзак, вскочила и пошла к двери, открыла засов и выглянула наружу. Точно. На заборе висели три истерзанных тела. Синие мальчики. Кто-то бесконечности и кто-то просто растерзан. Причем двое из них были совсем небольшие. Да, тут сомневаться не приходилось. Это были проделки Аглая, ее почерк. «Значит, я не ошибся?» спросил голос. Нет, не ошиблись. Девочка хотела уже была закрыть тяжёлую дверь, но тут её внимание привлекли. Она даже немного удивилась. Чуть дальше, около забора, лежали те самые две молодые собаки, которым Света отдала лапу силача. Она их узнала. Обе были очень худые, одна ещё и болела. Они пришли за нею, что ли? Теперь собаки были сыты. Кажется, это они обглодали конечности у висящих на заборе синих мальчиков. Впрочем, девочке было всё равно. «Пусть грызут». Собак она почти не боялась. Её просто немного удивило, что они пришли сюда. Света вернулась в комнату и продолжила собирать рюкзак, а Лю продолжил разговор. «Человек Светлана Света. Думаю, что повреждения периметра в вашей комнате не будут для вас существенны». Это он имел в виду разбитое окно. «Уберу стёкла, так? Ничего страшного», — ответила Света. «Обойдусь и без стекла». Я так и подумал. «Но вот в моем случае это не будет носить столь безобидный характер», — продолжал любопытный. «Если наша знакомая разрушит прозрачную стену в моем помещении, я утрачу значительную часть своей мобильности, и продолжительность моего пребывания с вами также заметно сократится». Только этого ей сейчас не хватало. Света уже собрала рюкзак. «Ваше окно на той стороне дома. Аглая оттуда не докинет камня». Она осеклась. Ведь Аглая могла докинуть, просто ей для этого нужно было подобраться к депошке со стороны проспекта, а докинуть — она докинет. «Нам всё-таки нужно уже сосредоточиться на решении этого вопроса», — продолжал любопытный. «В ином случае, рано или поздно, Аглая решит вопрос с вами, Светлана Света, а мне бы этого не хотелось». «Мне бы тоже этого не хотелось», — сказала девочка и добавила, «и я уже решаю этот вопрос». «Решаете?» Кажется, Лю был удивлён. «Каким образом?» «Это там, в моём мире. Света не знала, как ему объяснить. В общем, мне помогут». «Это очень и очень хорошие новости», — произнёс голос, и девочка знала, почему он радуется. Он всё ещё надеется заполучить кольцо мамы Таи. Так и вышло. «Если у вас всё получится, то нам полагается в награду очень ценный артефакт». «Да, осталось только сделать это дело». «Надеюсь, что у вас все получится. Если нужна моя помощь, я с радостью помогу вам, но только завтра. Сегодня я хочу закончить свои исследования у черты». Света еще не была уверена, какая помощь ей нужна, и она произнесла. «Ладно, тогда до завтра, только лю». «Я слушаю вас, Светлана Света». «Посмотрите, Аглаи поблизости нигде не видно?» «Хорошо». Света ещё не успела собрать всё битое стекло к порожку, когда он вернулся и сообщил. «В радиусе тысячи ваших шагов отсюда, Аглая, нет». И исчез в своей манере, не издав больше ни звука. А Света осталась одна. Она взяла обломок палки, открыла дверь и поглядела на собак, которые всё ещё лежали около забора. Было тихо и ещё не очень жарко. Туман только что рассеялся. Девочка вспомнила слова элегантной дамы. «Ты знаешь какого». Это она говорила про жука. Свете нужно было найти жука. Какого именно, этого она не знала. Девочка вышла из депошки и пошла на юг вдоль забора. Пошла по мху, не стала сходить на асфальт. А собаки, увидав её, встали. Девочка не была большим знатоком собак их повадок, но ей показалось, что эти две худые собаки настроены миролюбиво. Они помахивали своими хвостами, глядя на неё. Она старалась не смотреть на трупы синих мальчиков, висевших на заборе, Но помнила, что их снизу уже погрызли, а значит собаки не голодные, вот и машут хвостами. Света перешла на бег. Опасности она не чувствовала, потому соскочила на асфальт и побежала к ближайшим развалинам. И тут она почувствовала, как ожили два её чёрных пальца. Не то чтобы это была выраженная тревога, но девочка поняла, что за нею наблюдают. Она обернулась и опешила. Две собаки... Две те самые молодые собаки, что валялись у забора с трупами, теперь сидели на асфальте в двадцати шагах от неё. «Вы что, дуры?» – спросила девочка. «Зачем вы за мной уходите?» Одна из собак, у которой была на морде и голове какая-то болезнь, легла и положила голову на лапы. Света вспомнила, что она кинула им лапу силача. Теперь собаки рассчитывают получать ещё что-нибудь вкусное. Может, мясо синих мальчиков им не по нраву? «У меня больше нет ничего», – сказала им Светлана, – хотя и понимала, что её разговор с собаками выглядит со стороны как минимум глупо. «Идите, найдите себе стаю!» Сказав это, Света стала карабкаться наверх на кучу битого кирпича. Там она нашла кусок кладки из нескольких кирпичей, с большим усилием ей удалось его свернуть и откинуть, и там, конечно, были жуки, сразу три чёрных, как уголь кусаки. Два небольших и один очень даже крупный. Света постояла немного, глядя, как насекомые копошатся, и пытаются убраться из подсолнечных лучей, и поняла. Элегантная дама вовсе не этих жуков имела в виду. А ещё она поняла, что ей придётся тащиться туда, где за железнодорожной насыпью кружатся чёрные тучи из мух. Короче, ей снова предстояло сходить на танцы. Эх, зря она отпустила Лю. Он ей там точно не помешал бы. Света сбежала вниз, поглядывая на сидящих невдалеке собак. «Вы что?» «Ещё не ушли?» Собаки молча смотрят на неё и лишь слегка поводят стоячими ушами. У них большие глаза, длинные, как у борзых, зубастые и умные морды, а ещё достаточно крепкие для общей их худобы лапы. Здешние собаки – отличные бегуны. Это хорошо, что они не нападают на людей, от них было бы не убежать, будь иначе. Она забывает про собак. Вздыхает и глядит на восток, туда, где в её мире раскинулся большой район купчина А собаки, как по команде, срываются с места и буквально взлетают на развалины, как раз туда, где Светлана ворочила камни. Девочка, наблюдая за ними, с удивлением увидела, как они с жадностью набрасываются на что-то и едят это. «Что они там могут жрать?» Светлана, признаться, удивлена. «Неужели жуков?» «Это что, собаки-жукоеды?» Впрочем, пусть едят, что хотят. Ей сейчас не до этой забавной зоологии. В «Свете нужно бежать!» Она ещё раз взглянула на собак. И побежала слева руины питер пустые каркасы модных высоток справа окей без стекол она пробегает перекресток светлана снова чувствует что на нее кто-то смотрит она оборачивается и конечно же это они собаки бегут за нею метрах в 50 бегут не напрягаясь до скорость с которой двигается девочка для них скорость прогулки а светлане это вдруг пришлось по душе она даже пожалела о том что у нее ничего нет ну там хлеба какого-нибудь она бы с удовольствием подкормила этих доходяк.